«Я не могу ответить вам в вашей манере!» Начал было я под свист и топанье присутствующих. «Отвечайте, как умеете, господин станичник!» С милости докладчик, давясь от смеха и жестами умоляя зал примолкнуть. «Я готов перевести вашу простонародную фольклорную речь на общедоступный человеческий язык. Итак...» Я одним движением выхватил пистолет... Взвел курок и тщательно прицелился Жарковскому в лоб. Шум в зале стих мгновенно. «Глупая шутка!» — побледнел он. «Скорость пули этого допотопного самопала не гарантирует, что вы попадете хотя бы...» «Он с тридцати шагов свечки фитиль срезает!» Громко высморкавшись в кружевной платочек, объявила Катерина. «Ты чё хотел сказать, Илюха? Говори по-быстрому, стреляй его и пошли домой. Ну, хочешь, не всего стреляй, а также только в фитиль». «Люди добрые», — вежливо начал я. «Мне тут показалось, что вы все за какой-то новый мир». Чистый, светлый, радужный, Единый для всех, но почему-то без казаков. Вроде как это мы повинны в том, Что нечистая сила у простого народа кровь пьет. Именно так это вы виноваты. Не сдержалась какая-то возрастная рыхлая дамочка С короткой стрижкой, Похожая на кастрюлю в розовых кружевах. Вы бы их не трогали, и они бы в ваш мир не лезли. Не надо провоцировать нечисть ответными мерами. Надо быть умнее и толерантней. Они людей жрут!» Не сводя прицела, напомнил я. «И что?» Чувствуя поддержку, попытался продолжить Жарковский. «Вы же едите мясо животных? Вот и для них человек – это всего лишь естественная добыча! Нельзя же убивать волка только за то, что он волк! Нам всем надо объединиться с ними, выбрать представителей и делегатов, собрать организационные комитеты, выставить региональных чиновников с обеих сторон на местах и решать каждый возникший вопрос коллегиально, объединенным честным и равноправным законодательным актом, постепенно приводя условно называемую «нечисть», к уравниванию в правах на питание со всем человечеством. Они не должны голодать. И тогда смерть некой людской единицы будет понятна всем и оправдана каждым. В конце концов, как ученые, будем откровенны, человеческого ссора в России еще не на один век хватит. В зале опять раздались ободряющие аплодисменты с умилительными криками. Наконец-то хоть кто-то сказал правду. А ваш характерничий самосуд вновь и вновь швыряет все наши прогрессивные планы в варварское средневековье! Неужели я один мешаю всему прогрессу? Да! Теперь уже поднялись двое возрастных мужчин в платьях титулярных советников. Пока такие типы, как вы, будут разгонять нечисть ногайками, Мы не сможем даже толком изучить ее. Нельзя ставить припоны эволюции и науке. Вы, казаки, вечный тормоз интеллигентному просвещению России и ближних стран. Без вас мы бы давно...» Я закусил нижнюю губу. Отвечать не хотелось. Не то, чтоб слов не было, но смысла ноль. Им сейчас хоть кол на голове тиши, хоть плюй в глаза все божья роса. Опустив руку с зажатым тульским пистолетом, Я грустно улыбнулся Катеньке. А когда под и аплодисменты победивший Жарковский презрительно свистел мне вслед, просто ушел со сцены, встал перед ней и пробормотал. — Прости, любимая, не умею я с дураками спорить. В Бога они не веруют, поэтому и стыда не знают. Пойдем отсюда. — Куда? — Подальше. У меня нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. Теперь к нам обернулись все. Недоуменные лица нарядной ученой братьи осуждающе косились на Катерину. Но она лишь гордо подцепила меня под локоток, презрительным взглядом окинув все благородное собрание. Высоко вскинула голову и... Никуда она отсюда не уйдет! Вдруг хрипло прорычала рыжая ведьма. «Хозяйку судить будут! Она в оборотный город живого человека пустила, Все законы нарушила и даже сюда ему дорогу указала. А вдруг Харун же и всех нас предаст? Святой Синод сообщит, Да целый полк казачий на конференцию натравит! Здесь же море крови будет!» Толпа заволновалась. «Смотрите все!» Фифи задрала подол. «Я же к нему просто познакомиться подошла, не укусила, зубы не показала, слова плохого не сказала, так он мне колено прострелил до сих пор хромаю». «Было такое, Харунжий, скажи честно, было!» Я молча кивнул, оправдываться не собирался. «Не поймут, да и честь не позволяет». «Уходите, Иловайский!» Холодно приказал мне докладчик. «Вон из приличного общества! Вы недостойны здесь находиться!» «А хозяйку мы будем судить своим судом!» Вновь крикнула Фифи. И Жарковский сурово подтвердил. «Вызовите охрану, пусть выведут казака, а мы все вместе подумаем, как быть с нашим научным консультантом из оборотного. Думаю, все согласны?» «Все. Лес рук. Я один не согласен. Но кому от этого сквозит?» «Зачем же ему уходить? Пусть посмотрит!» «Увы, мадемуазель Фифи!» Есть определенные правила. Позовите же охрану, пусть его проводят. А мы считаем иначе. По знаку ведьмы из публики поднялись несколько человек. Их личины, возможно, были хороши для очкастых кабинетных работников. Но я-то отлично видел, кто они на самом деле. Трое плечистых кладбищенских вурдалаков. Низкорослых. но с очень сильными руками. Два чистых вампира, стройных и невероятно быстрых в драке. Еще две старых ведьмы из тех, что не загрызают, но душат жертву. Ученых, разумеется, втрое больше. Но если дойдет до реальной драки... «Я призываю всех к порядку!» Грозно возвысил голос, Строгий желтоволосый докладчик, но в этот момент двери наконец распахнулись и показалась охрана. Те самые артиллерийские офицеры, вернее, только их оторванные головы, которые насмешливо покачивал в руках, встретивший меня черт в лакейской ливрее. Истошный женский виск оборвался на самой высокой ноте. Дама с короткой стрижкой упала в обморок. В зале кого-то резко стошнила. «Кто-то что-то хочет сказать?» Медоточиво обернулась ведьма Фифи. «Мы все голодны, а охота на людей — наше естественное право. Вы только что подтвердили его прямо здесь. Пока нам вполне хватит этих двоих». если кто-нибудь еще не хочет высказаться против. Нет? Как прекрасно, что мы понимаем друг друга, господа!» Я выстрелил быстрее, чем осознал, что делаю. Катерина присела под моей рукой, вытащив из декольте плоскую коробочку, бешено шепча что-то вроде «Помогите, пожалуйста, кто там есть? Предупредите, кого можно, мы с Уловайским... Ой, связь оборвалась!»